Глава сорок третья. Боже! Женщина с лиловыми волосами, заплетёнными в две дюжины косичек, этими волосами тряхнула, и косички зашевелились, поднялись змеями. Зазвенели колокольчики в удлинённых её ушах, а ярко-зелёные глаза прищурились. Я же сказала, что отказываюсь. Что вам ещё нужно? Боже. Лота сделала вдох и выдох и подавила желание стукнуть эту лилово-яркую дуру по голове. Нам нужно сделать прививку вашим детям и вам. Зачем? Чтобы вы не заболели. Мы не заболеем. Она приобняла хрупкова вида девочку. Мальчишка вздохнул и закатил глаза. У меня очень здоровые дети. Мы едим натуральные лимонные шкурки. Очень за вас рада. Мы заказываем их из Аравиского питомника, а там лимоны выращивают по старинной гидропонной технологии. Никаких искусственных стеклянных субстратов. Прививки всё равно нужно сделать. Мам, заныла девочка. Прививки это неестественно. Женщина выпятила губу. «Наши предки обходились без прививок». «Да пусть идиот, дура!» У организованного в ресторане пункта вакцинации выстроилась небольшая очередь. Пока небольшая, но инъекторов в ящике, переданном сахарой, было куда меньше, чем нужно. И Лоте было страшно подумать, что случится потом, когда люди поймут, что дело вовсе не в гриппе, когда... «Сам идиот!» Женщина подпрыгнула и обернулась. Между прочим, давно доказано, что прививки разрушают естественный иммунитет. Ага, а лимонные корочки? Дай руку, попросила Лота, и девочка послушно протянула ладонь. Больно не будет, она кивнула, и после прикосновения инъектора руку убрала за спину. А вот мальчишка нахмурился, но последовал примеру сестры. Идите. Со вздохом сказала Лотта женщине, которую увлечённо рассказывала о череде о какой-то чудесной системе, основанной на лимонных корочках и дыхательных упражнениях, способных излечить всё, если, конечно, делать их правильно. "Мама не дура", шёпотом произнесла девочка. "У неё просто свой канал, вот и Иня, я же говорила, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми". И вообще, проявлять в вашем возрасте столь вопиющее невежество. И снова женщина, мужчина, двое детей, которые смотрели друг на друга мрачно и держались так, будто корабль этот и самолёт принадлежало им. А между прочим, у мальчишки на щеках проступали полосы чешуи. Моя мама адвокат, и она говорит, что не лезть проводить эксперименты на людях это незаконно. Мы на вас в суд подадим. Молчи, Эрик. Мужчина выглядел уставшим. Мама не давала разрешения на прививку, влезла девчонка, которая отличалась от мальчишки лишь бритвым черепом и тем, что чешуя на щеках была другого цвета. А без её разрешения разрешение неполное. Извините. Мужчина вздохнул, и Лота тоже. Следующий. И снова. И очередь не уменьшается. Она невелика, в ней люди, которых Кахрай вызвал личным сообщением. Но наверняка не все. Как проверить? И надо ли? Можно ведь сказать, что шанс им дали, но... В процессе нет ничего сложного. И руки Лоты действуют сами по себе. Взять высокочастотный карандаш-стерилизатор, опалить кожу, прижать крохотное пятно инъектора, дождаться, когда сменит он цвет, указывая, что содержимое попало под кожу. Встряхнуть инъектор в коробку, где уже лежат отработанные. Вновь стерилизовать кожу, сделать отметку, вычеркнув имя из перечня и начать заново. Знаете, девонька, у старика, который присаживается на стул, полупрозрачные глаза. И что-то в нём есть до боли знакомое. Нет, он чужой этот человек, имя которого высвечивается на планшетке, но вот само ощущение Вы, конечно, всё делаете правильно, но кто-то помимо меня может вспомнить, что от шейденского гриппа прививок не существует. Рука вздрагивает, и пятно стирализатора скользит через ладонь. Спокойнее, старик качает головой. А он обыкновенен, что само по себе необыкновенно, потому как Лотта почти привыкла к модификациям, к рисункам и чешуе. изменённым разрезом глаз, искусственным рогам и жемчугам на коже. Вот так. И с чем мы имеем дело? Он сам прижал ампулу к ладони. А вы Лотер развернула карточку. Инфекционист. Чудесно. Вот только чума. Пойтику пригодится помощь, потому что двое это мало. Вот как? «Та самая?» «Да». «И?» «Тяжелых пока нет, но дело времени». «От чумы тоже не существует прививок». «Не существовало», — поправила Лота. «До недавнего времени. Но нам повезло». «Ох, деточка!» Старик покачал головой. Волосы его были тонки, словно пух. «И бабушка, точно, он похож на бабушку». Не внешне, но скорее исходящим от него спокойствием. А там снаружи знают о том, что вам повезло? Боюсь, что да. И куда мне идти? Знаете, где медотсек? Там лаборатория. Думаю, ваша помощь будет не лишней. И если получится... Лота под столом почесала ладонь. У нас будет не только вакцина. Он не стал ни о чём больше спрашивать, поднялся, поклонился церемонно и вышел. А на стул плюхнулся толстый парень. Ну, сказал он, растягивая слова. Чего вылупилось? Делай. Простите? Алота пролистала список. Назовите ваше имя. На кой хрен? Вас нет в списке. И что? Я что теперь подыхать должен? Его челюсть выпятилась, а сам он согнулся, подался вперёд. «Слышь ты, шмара!» Закончить парень не успел. Лота не заметила, как и когда подошёл к охрай. Но парень вдруг захрипел, дёрнулся было и замер, явно опасаясь, что впившиеся в шею пальцы эту шею сломают. «Повторишь?» Очень ласково поинтересовался к охрай. «А чё она?» Парень попытался так и вывернуться, но скорее от того, что сидеть, почти уткнувшись носом в колени, было неудобно, чем из надежды и вправду стряхнуть железную руку. Я пришёл, а она тут прозвучало Даниэль зажалобно. Сказано что? Кахрей слегка надавил, и парень согнулся ещё больше. По списку. Ты в списке есть? Нет. Тогда что ты тут делаешь? Я просто, вы знаете, кто мой папа? Понятия не имею. Он секретарь Большого совета в Созвездии и ты в списке был. Секретарь в совете должность не из малых, но на корабле секретарей не было. Лота бы запомнила. А парень засопел, поднялся вслед за рукой Кахрая и отпущенный сделал пару шашков, прежде чем распрямиться. Он потряс кулаком. Да вы вы ещё поплатитесь. Я вас всех засужу. Потом я папа. Он очевидно поняв, что выглядит Даниэль за глупо, расправил плечи, тряхнул головой и сказал: "И я требую ответа. Где капитан?" "Занят", тихо ответила Лотта. "И экипаж, да. Вы в это верите?" Он повернулся к людям. Вы верите, что все заболели и что это всего-навсего грипп? Лота закрыла глаза и подумала, что людей стоило усыпить. Всех было бы просто чудесно. Только снотворного не хватит. Да и вообще, ещё пару дней и ничего не хватит. Потому что картриджи от чистки работают из рук вон плохо, а потому придётся блокировать систему водоснабжения в каютах. Коротковолновые души не дают того ощущения чистоты, но лучше так, чем жажда. А техническая вода первого цикла, которая идёт в эту систему, вполне сгодится для питья. Главное, не говорить об этом людям. Вчера ещё было всё в порядке, и они сидели за столом, мы сидели за столом капитана. А теперь где хоть кто-то пусть покажет. Голос парня становился всё более громким, и последние слова он почти кричал. Кто она такая? Откуда вообще взялась и этот служба безопасности? Кахрай выразительно размяла руки. Чья? Моя, мрачно сказала Лотта. А это мой корабль. Лотта посмотрела так, Как смотрела на людей, которые ей очень не нравились. Ей говорили, что взгляд этот весьма явно выражает испытываемые ею эмоции. А ещё, что даже у бабушки не получалось так доходчиво. Я приобрела компанию, которой он принадлежал. Так что теперь и он принадлежит мне. Люди зашумели, явно обсуждая столь удивительную новость. И я вынуждена признать, что в работе как клайнера, так и экипажа имеются некоторые недостатки. Однако нынешняя ситуация и вправду серьёзна. Парень тёр шею и явно раздумывал, стоит ли верить какой-то рыжей девице. И не будь кохрая, который молча встал за спиной, он бы не поверил. Во-первых, экипаж больше частью недоступен. Неважно по какой причине, но нам приходится задействовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы. А потому я буду благодарна за любую помощь, в том числе такую, которая проявится просто в том, что вы не станете мешать. Парень пробурчал что-то неразборчивое. Что касается эпидемии, Есть основания полагать, что полученный на ареи штамм несколько более опасен, чем обыкновенный грипп. Девушка в розовом полупрозрачном комбинезоне вскинула руку с браслетом. Пишет, и в сеть запись сольёт. Хорошо. Люди склонны относиться с недоверием к официальным каналам. А вот смени источник, и та же самая информация будет восприниматься с куда меньшей долей скепсиса. Сейчас... Все имеющиеся в наличии синтезаторы работают с полной нагрузкой. Через несколько часов будет готова новая партия вакцины. А потому оснований для волнения нет. Есть. Но Врать Лота тоже умеет, хотя и не любит. И и потом, когда всё закончится, она напишет роман, в котором героиня будет говорить одну только правду, за что и пострадает. Конечно, всё закончится хорошо, но Лота заставила себя улыбаться. Мы лишь просим немного подождать. Когда корабль выйдет в обычное пространство, мы отправим запрос о помощи, а на борту появятся врачи, если появятся. Если этот корабль не ликвидируют сразу после выхода, чтобы потом после объявить о небывалой катастрофе. Да, придётся потерпеть. Мы вынуждены перераспределить ресурсы, чтобы И даже если их закроют на карантин, просто блокируют. Его пережить надо. А как, если склады почти пусты, а воды удручающе мало, потому как техническая первого цикла вступает во второй, идёт на охлаждение сердцевины двигателей, после чего пить её нельзя. И отключить систему невозможно, и вода ещё есть, баки полны, но к этой воде нужны фильтры, опреснители и Бог весть что ещё. пережить это время. И паника не поможет. Тишина стояла долго. Лота даже поверила, что всё получилось, когда раздался везгливый женский голос. А я тебе говорила, что он меня убить хочет. Мама. И тебя. Я говорила же? Говорила. Нашла себе мужа, надо было в аренду взять, как нормальные люди делают. Я не хочу мужа в аренду. Насмотрелась, попрала обычаи предков, и теперь он просто хотел сделать приятное. Чужак, он понятия не имеет, как делать приятное женщине. А ты туда же. Это всё папочки на вина. Надо было отослать его после родов, как мама говорила, но я пожалела, начиталась всяких глупостей, молодая была, как ты вот. Мама. А теперь что? Ты сына рожать собираешься? Кому на Охее нужны мальчики? Мне и вообще. В голосе женщины появилась мрачная решимость. Мы уедем. Кто? Мы. Я и Алик. У него есть дом. Да боже ты мой, какой у мужчины может быть дом? Не обманывайся, дорогая моя. Мужчины глупые, ограниченные, крайне агрессивные существа, которые думают лишь о себе. Прямо как ты, мама. Посмотри вот на этого. Неплохой экземпляр. Физически развитый, но боже ж ты мой, до да чего примитивный. Лота потёрла виски и тихо сказала: Следующий. Послушай, дорогая, мама не желает тебе зла. Просто посмотри. Я подобрала десяток конкет. Хорошие, тихие мальчики, правильно воспитанные, неспособные Ужин принесли. Похлёбка с запахом мяса, столь густая, что можно было зачерпывать и есть руками. Тонкий полупрозрачный кусок хлеба и всё тот же кофе. Ели молча. Капитан жевал тщательно, а вот так и разоглатывал кусками. Всё его внимание было поглощено синеватыми панелями, на которых одни цифры сменялись другими, от те третьими. И в этой круговерти цифр легко было заблудиться. В какой-то момент Данияр мстительно подумал, что стало бы не так уж хорошо этот толстяк, если до сих пор не разобрался, что он, как и многие другие люди, просто строит из себя учёного, а на самом деле я определил несколько возможных вариантов. Так и рабле зал толстые пальцы и с сожалением посмотрел на миску. Та была большой, но не настолько большой, чтобы насытить его. Вздохнув, он вытащил откуда-то из карманов сладкий батончик. Первый наиболее вероятен. Седьмой сектор. Погоди. Капитан отставил миску, в которой ещё оставалось похлёбки. На карте удобнее. Он провёл ладонью, и неактивные до этого экраны вспыхнули одинаково ярким белым светом, от которого у Дания разослезились глаза. Или не от цвета. Он снял очки и проморгался. Белый погас, сменившись угольной чернотой космоса, в которой то тут, то там вспыхивали мелкие искры звёзд. Седьмой сектор. Капитан развернул карту и локализовал область. А Данияр меланхолично отметил, что область эта велика. Третий квадрат. Всё равно велика, хотя теперь звёзды не походили больше на искры. Здесь есть нестабильный... но вполне функционирующий узел. Здесь толстый палец ткнул где-то рядом со звёздной системой, на месте древней станции, когда ещё только-только учились прокладывать пути. Система была смутно знакома, но исключительно от того, что проходила на все обитаемые системы разом. Крупная реже звезда и выводок планет на подводках орбит. Спутники массивная туша станции за пределами самой системы. Правда, эта станция выглядела вполне современной. Каспея, произнёс капитан, ткнув пальцем во вторую планету, вокруг которой плясала тройка путников. Мир первого класса, население более 3 млрд человек. Ещё один на спутниках Вера, игровой мир. Терция, полупромышленный часть внешних производств на Квимре доки для кораблей малой и средней величины данияра замутила 3 миллиарда 4 если со спутниками ещё станция уточнил толстяк высокой активности пересадочный пункт через который можно попасть почти в любую точку созвездия ежедневно принимает более сотни кораблей разного класса от малых до станция разворачивалась Больше она не выглядела игрушечной, скорее представляла собой хаотичное на первый взгляд переплетение нитей, в котором то тут, то там застревали бусины судов. Правда, нити вовсе не являлись нитями, как и корабли бусинами. Корабли больше частью пассажирские. Промышленные маршруты идут через соседний Бахар. Редко случается, когда две системы имеют одинаковые по характеристикам миры. как печь чуть более комфортно, а вот бахар пришлось формировать. И сколько там людей? Поинтересовался Данияр, запихивая в рот кусок хлеба. Около миллиарда. Большая часть у занята на переработке руды и производстве. По сути, вся система единый промышленный комплекс, частично военный, а потому Капитан подвинул карту, представляя ещё одну станцию. Неподалёку располагается военная база. которой постоянно прикомандированы семь авианосцев. Даниэр едва не подавился. Оно дожевал, проглотил и сказал. «Нам хватит и одного». «И какова вероятность того, что нас уничтожат?» «Недостаточно данных». Толстяк к новости отнёсся весьма равнодушно. «Что мы выйдем там?» «Около 94 процентов». с учётом нынешней скорости и заданных координат это ближайшая точка на данной струне. Старая станция и вправду выглядела старой. Она располагалась за пределами системы, и, пожалуй, именно поэтому её не разобрали. Или просто не рискнули с учётом нестабильности поля. А Данияр разглядывал эти глубоко исторически развалины, похожие больше на творение природы, чем рук человеческих, и думал, что если они выдут, то Второй вариант девятый сектор или одиннадцатый, но вероятность 24 и 13% соответственно. Вероятность благополучного выхода не более 7, а около 73. Чем дольше корабль держится на струне, тем менее стабильно становится защитное поле. В связи с чем я делаю вывод, что в настоящее время актуален расчёт первого варианта. Достижение контрольной точки через 17 часов «В случае прохождения ее без изменений, следующая контрольная точка через 97 часов». Так корабль облизал пальцы и, уставившись на тарелку капитана, поинтересовался. «А вы есть будете?»